штаб военно-космических сил Тяньцю, Небесная империя. Адмирал Цин Ляо не любил случайностей, и когда бесследно исчез один из крупнейших кораблей флота Великого Китая, он потребовал полного расследования инцидента и строгого наказания виновных. Однако время проходило, а доклады были неутешительны. Технический контроль корабля прошел прямо перед ридом, что и было зафиксировано в многочисленных рапортах различных служб. На корабле работала большая группа контрразведчиков под руководством опытнейшего офицера, и возможность диверсии была крайне мала. Людей у Великого Китая было много, а настоящих боевых кораблей мало тем болезненней была потеря одного из них, купленного за огромные деньги у американцев современного крейсера, почти не уступающего по своим характеристикам кораблям других миров. Адмирал едва не лишился погон, объясняя на государственном совете причины потери новейшего боевого корабля с экипажем и несколькими сотнями развед-ботов на борту. Сжигающая сердце ярость уже давно переросла в тихую ненависть и желание отомстить. Он не прекращал работу комиссии по расследованию причин катастрофы, все же надеясь на какой-то эффект. Как ни странно, первый результат принесли его друзья из разведки. Один из внедренных в русский флот агентов сообщил, Что по всей видимости, во взрыве на тяжелом несущем крейсере был повинен офицер военной разведки по фамилии Белый. Фотографию офицера достать не удалось. Не удалось также и выяснить принадлежность офицера к конкретному подразделению, но одной из сильных сторон китайской нации было умение ждать. Он не сомневался, что встреча с белым еще предстоит, и тогда и он, и русские заплатят за все. А пока адмирал распорядился выслать к системе Арканы не один, а целую группу из трёх больших, но гораздо более старых кораблей, не предполагая, что вместе их будущей дислокации уже находятся несколько автоматических боевых станций. И всю группу ждет такой же тихий и бесславный конец. А Белый, получив блестящие аттестации по практике и очередную медаль, вернулся к учебе. Теперь программа была скорректирована так, что у каждого из оставшихся были свои персональные предметы и часто свой график тренировок. Практики стали чаще и Его география их значительно расширилась. Он побывал и на Новой Индии, где вновь зашевелились сепаратисты и даже в секторе арабского джамаата. Учитывая аттестации, его довольно неожиданно для руководства училища затребовано на очередную практику, первое управление, занимающееся агентурной разведкой. Вопреки истощенным природным и людским ресурсам, земля все еще оставалась центром человеческой цивилизации. И потому, что все еще существовали породившие экспансию государства, и потому что продолжала функционировать переговорная площадка, роль которой теперь играл Совет Объединенных миров, заменивший собой ООН. Огромные частично свободные пространства уже не привлекали завоевателей. Границы России, Китая и многих других стран теперь защищали не люди, а роботизированные минные поля и автоматические зенитно-ракетные комплексы. Роботанки не нуждались в еде и с ними невозможно было договориться. Кроме того, природные ресурсы в части углеводродов и вырутных ископаемых тоже подходили к концу. Их еще хватало на поддержание сносной жизни для оставшихся трех миллиардов, но никакую промышленность экспансионистского типа земля строить уже не могла. Минеральные ресурсы пояса Койпера и облака Оорта, несмотря на возлагаемые на них надежды, оказались почти полностью состоящими из железа, никеля и нескольких других элементов. Таким образом, существование в астероидных полях хоть сколько-нибудь значимых запасов редкоземелов не подтвердилось. Кроме того, массовая разработка ресурсов планет Солнечной системы была неоправданно дорога из-за крайне тяжелых условий существования. Было несколько частных добывающих комплексов на Марсе, Луне и других планетах, Но даже потребности земли в тяжелых и сверхтяжелых металлах они удовлетворяли лишь частично. Тогда как для строительства межпланетных транспортов требовалось все больше крайне редкого сырья, и дальнейшее развитие цивилизации уже опиралось на ресурсы новых звездных систем. Зато резко снизившееся демографическое и промышленное давление благотворно повлияло на экологию и общее состояние не только стран-участников экспансии, но и всей земли. Новые технологии значительно подняли уровень жизни и позволили определенным кругам пользоваться запредельной роскошью, невозможно еще сто лет назад. Но выигрыши оказались, как всегда, не все. Огромное количество жителей старой Европы, в основном мигранты с Ближнего Востока и Африки, были лишены возможности к переселению, и на территориях многих стран тлела едва сдерживаемая анархия. Страны, осуществлявшие переселение на другие планеты, взяли с собой на небо не всех. В основном это были здоровые физические и психические люди и специалисты. Теперь силовые функции осуществлялись вахтовым методом, а на улицах городов все чаще вместо полиции попадались военные патрули. Вдруг как-то внезапно выяснилось, что огромное количество государств может существовать только тогда, когда с барского стола сыплются объедки. Очень многим пришлось вспомнить как обрабатывают землю и стоят у станка, а поскольку это были не лучшие представители рода человеческого, выходило не очень, поэтому социальное расслоение приобрело пугающий размах. Китай к этому времени, сохранивший на своей старой территории лишь 300 миллионов, практически полностью превратился в туристическую зону. Европа сначала задохнулась в бесчисленных мигрантах, но с исчезновением необходимости поддерживать социальное равновесие и прекращением работы многочисленных фондов пособий и как следствие исчезновения питательной среды для помоек, а также с приходом армейских патрулей, крысы рванули обратно к себе домой, что довольно быстро вновь сделало Европу чистым и спокойным местом. Похуже была ситуация с территорией США и Канады. Еще как-то за счет армии держались города, но в глубинке творился настоящий беспредел. В огромную бандитскую резервацию превратилась почти вся Северная Америка, а сопредельные государства срочно наращивали пограничные контингенты правда и по этой части суши прогноз был вполне благоприятным. Бандиты уже доедали последние ресурсы, осталось совсем немного, и они кинутся на защищенные боевыми роботами периметры мегаполисов со вполне предсказуемым результатом. Таким образом, некоторые туристические фирмы уже делали смелые прогнозы относительно восстановления маршрутов по Северной Америке. Россия, установившая на своей территории принципы солидарного общества, сначала лишилась некоторой части населения, эмигрировавших в поисках либеральных свобод в другие страны, затем получила резкий прирост населения, связанный с подъемом уровня жизни и медицины. На неопределенное время земля стала ареной для политических и шпионских игр, которым не было равных в истории. Разведки всех и мастей схлестнулись в борьбе за самый главный ресурс человечества мозги. Выражение охота за головами стало точным как никогда. Тысячи агентов под различными прикрытиями паслись на чужих территориях в надежде выдернуть очередного золотого мальчика или что еще лучше умыкнуть уже сложившегося специалиста. Противоборствующие контрразведки, как правило, были не в состоянии пресечь эту активность, а чаще всего просто ловили свою рыбку в мутной воде. Ареной шпионских битв встали в основном Европа, Африка и некоторые территории Северной Америки. В ходе подготовки к операции Алексей получивший временный допуск к части архивов спецслужб России Впервые для себя совершил не вполне благовидный поступок, украв на несколько часов ключ доступ руководителя архивного отдела и попытался с его помощью добраться до материалов, посвященных своей семье. Вопросов у него было множество: как и почему его мать оказалась на свалке вдали от территории России, почему никогда не пыталась наладить связь со своими родственниками и знакомыми. Но, к сожалению, архив выдал совсем немного: коротенькую справку о некоем подполковнике Дьяконове, погибшем при исполнении служебного долга, и информацию о его бракосочетании с Верой Чарской. О самой Вере тоже было не густо. Материалы служебного расследования о нападении на лесной домик где отдыхала семья, протоколы осмотра тел Виктора и Сергея Дьяконовых и аналитическая справка, свидетельствующая о том, что принимавшие свой последний бой офицеры смогли связаться с Верой, и она успела исчезнуть с гадавалым сыном. Была, впрочем, еще одна резолюция, немало заинтересовавшая Алексея приказ о прекращении расследования, подписанный тогдашним главой МВД. Генерал совсем ненамного пережил свою резолюцию, упокоившись через два месяца в обломках личного вертолета. На этом цепочка прерывалась, так как непосредственным руководителем генерала был великий князь Михаил, родной брат императора. До земли Белый добирался на Ромаяне, лайнере Индийской Федерации. С Смуглокожий в модном комбе темно синего цвета, он ничем не выделялся из 500 пассажиров лайнера. Сойдя во влажный зной космодрома в Нью-Дели и умело растворившись в толпе, Алексей через час был в крошечной комнатке одного из дешевых отелей, где его ждал небольшой чемодан. Авария на электросетях помешала видеокамерам, заботливо лишенным аварийных источников питания. Запечатлеть, как из отеля вышел высокий и широкоплечий клерк азиатской наружности. Клерк нанял такси и через некоторое время был на аэродроме стратосферных лайнеров, заняв, как и полагалось такому незначительному человеку место в третьем классе. Он тихо продремал всю дорогу до Лос-Анджелеса. Город, тщательно изученный по фотографиям при близком знакомстве, производил впечатление огромной помойки. Только теперь помойка была не втиснута в определенные границы трущобных районов, а равномерно растекалась по большей части городских окраин, оставив преуспевающим гражданам верхние этажи мегаполиса и островки тщательно охраняемых зон безопасности. Стоэтажный Хилтон был идеальным жильем для бизнесмена средней руки. Недорого, чисто и за счет контракта с армией относительно безопасно. Белый уже успел отлично выспаться и позавтракать в ресторане на этаже. Впереди была короткая прогулка по городу, деловая встреча и обратный путь. Обсудив с пожилым корейцем условия поставки русского берилия, он получил чемоданчик, содержимое которого могло бы заинтересовать различные организации, и если бы им дали такую возможность. Задача Белого была предельно проста. Операция типа "Американка" предполагала скоростную передачу груза между несколькими контактами в условиях возможного противодействия. Ему нужно было, заняв позицию в кузове микроавтобуса, проконтролировать передачу груза на своем участке. Груз, небольшой контейнер, должен был принести один человек, а унести другой. Белый знал только, что у передающего будет маячок в виде толстого черного портфеля и планшета под мышкой, а у принимающих пары из мужчины и женщины одинаковые светлые шляпы. В Положенное время приземистый и длинный микроавтобус выехал со стоянки, унося в кузове незапланированного пассажира. Лерой Питерс перед ночной работой всегда заезжал к своей подруге в мексиканское кафе и перед тем, как приступить к развозке пиццы, от 40 минут до часа проводил там лениво флиртуя с хозяйкой. Низ дверей уже был заботливо вырезан, заклеен прозрачным с одной стороны пластиком, и белому осталось только снять внутреннюю обшивку и собрать винтовку. В прицел было прекрасно видно и старика профессорского вида, сидящего за летним столиком и его черный портфель. Планшет он разложил перед собой и увлечённо читал, делая пометки стилусом. Опасная близость трущобных районов и вечернее время было причиной того, что кафе было фактически пустым. 22 на позиции. Альфа принял. Работай по плану 22. -й. Недалеко от старика остановилась машина, и из нее о чем то беседуя, выбралась пара в белоснежных стеценовских шляпах. Они сразу подсели к старику и не прерывая беседу, стали просматривать меню. Старик несколько раз недовольно поднимал на них взор, но в конце концов, сдавшись, засунул планшет в портфель, провел кредиткой по считывателю и тяжело поднявшись, пошел в сторону западного бульвара Вашингтона. Горошенко переговорного устройства в ухе вдруг ожила. 22 здесь альфа, код Б2311521 красный. Красный. Изменение плана старика взяли: изъять грузу пары и уходить по третьему маршруту. Принял. Винтовка в руках Белого быстро лишилась приклада длинного ствола и прицела, превратившись в короткоствольный автомат. Тебя скорее всего будут брать по жесткому варианту. Голос в переговорнике зачастил, но был сухой и деловит. Судя по всему, у нас утечка. Отрывайся и попробуй добраться до первой, второй или девятой точки. Код груза вне категорийный. Если не сможешь уйти, контейнер уничтожить. Возможно, парочка подставная и дай тебе бог удачи. Я отключаюсь. Белый вынул горошинку устройства связи из уха, растёр её с хрустом по полу каблуком. И подхватил вещи, аккуратно выбил стекло между кабиной и фургоном. Из автобуса вышел широкоплечий молодой человек с небольшим рюкзачком на спине и бесформенным пакетом в руках и подошел к парочке, пьющей кофе. "Простите, сэр, у вас не занято?" Белый учтиво склонился над мужчиной, «Говорят, "Тут продают хорошую арабику". "Да какая там арабика?" Мужчина скривил гримасу. Дрянная бурда, к тому же совсем холодная. «Все было правильно, но Белый присел в кресло, не выпуская из рук свёртка. Я бы не хотел задерживаться. Парочка переглянулась. Но мы должны. Уже нет. Белый широко улыбнулся и слегка развернул пакет в руках, чтобы они увидели зрачок автоматного ствола. Просто отдайте мне груз. Мужчина как-то странно двинул рукой, но тут же замер, видимо, выслушивая инструкции по радио. Да, конечно. Он сунул руку в карман, медленно вытащил уже довольно бесформенный бумажный конверт, в котором лежал небольшой металлический контейнер, и также медленно положил на стол. «Дергаться не советую. Белый широко улыбнулся и встал. «Снайпер может вас неправильно понять. Снайпер на крыше мог быть, а мог и не быть. Это все присутствующие понимали прекрасно, и никто не собирался проверять данное утверждение. Поэтому Белый относительно спокойно вошел в кафе, прогулочным шагом зашел в подсобку, захлопнул за собой неожиданно тяжелую дверь и опустил массивный засов. Через пару секунд в дверь что-то гулко стукнулось. Но все, понеслася. От молодецкого пинка стенка в подсобке осыпалась водопадом из пыли и плохо приклеенной плитки, открывая короткий в пару шагов коридор и новую дверь. Еще более тяжелая, чем первая, она без малейшего скрипа распакнулась, пропуская Белого на длинную металлическую лесенку. Он закрыл вторую дверь и дернул рычаг на стене. Мгновенно вырвавшись из десятков отверстий, подсобку заполнила быстро твердеющая полимерная пена, по твердости мало уступающая кирпичу. Белый сыпался по лесенке и оглянулся. Старый бутлегерский подвал, обнаруженный и заботливо сохраненный сотрудниками советской разведки еще в сороковые годы XX -го века, не раз играл роль места, где нелегалы могли пересидеть не лучшее время и предпринять попытку эксфильтрации. Но теперь, похоже, спокойные дни подвала заканчивались. Внекатигриный код груза предполагал, кроме срочности и сверхважности в качестве нагрузки, араву лихих парней на хвосте, так что пока они не расковыряют здесь все по кирпичику, не успокоятся. Пройдя по коридору среди пустующих стеллажей, он подошел к неприметному пыльному шкафу и открыл дверцы. Строго по порядку на полках лежали четыре увесистых свертка. Поскольку Белый собирался уходить третьим маршрутом, то ему полагался именно третий пакет. Достав аварийный комплект и закрыв створки, нажал красную кнопку на дверце. Не глядя, как раскаляется до бела и оплывает, теряя форму стальной шкаф, прошел в еще один коридор снова ново Плотно закрыл за собой дверь и набрал на клавиатуре двери код полной ликвидации убежища. Достав из пакета первой помощи тонкий пластиковый комбинезон, надел его прямо поверх своей одежды и обуви, оставив открытым только лицо, на которое натянул газофильтрационную маску. Несмотря на грязный и проржавевший вид, люк в подвал открылся неожиданно легко. За подвалом явно присматривали. Бредя по поясу в жидких экскрементах, совсем не белый молился, чтобы комбинезон не протек, а маска отработала положенные четыре часа. Через час дорогу перегородила массивная решетка из металлокерамических прутьев толщиной в руку, перекрывавшая проход к нижнему городу. Так в приличных кругах политкорректно именовали зону трущоб. Ровно через 30 секунд от решетки остались лишь изъеденные спецсоставом огрызки. Двигаясь по одному ему известным меткам, он через два часа пути свернул в проход, который привел его к ведущей вверх лестницы. Дверь, ведущую в плохо освещенный подвал, аккуратно открыть не удалось дрогнувшие петли не выдержали, и дверь громко рухнула в темноту коридора. Пришлось тратить драгоценное время, поднимая дверь и намертво приклеивая ее к косяку. Из этих домов ушли даже крысы, так что он продвигался в полной тишине, пройдя по подвалу еще около двухсот метров, Он наконец выбрал спокойное и сухое место, где и расположился с относительным комфортом. Первым делом он учинил ревизию багажа, с которым оказался в автономном плавании. Денег всего ничего, 3000 федбаксов в простречи демок или как их в России называли федиков, хотя если не шиковать, то на месяц хватит. Арлан SU, две кассеты к нему на 45 пуль и баллон с жидким порохом. Еще нож пружинный метатель дротиков и кое-что по мелочи. Из еды наличествовал сублимированный рацион, поллитровая бутылка воды, шоколадка и пакетик с орехами. Самое важное было в герметично запечатанном пакете в рюкзачке. Новая личность Как раз на такой случай личность была слабой, то есть она не могла пройти никакого контроля, кроме проверки на месте. Вообще не предполагалось, что белый ей воспользуется, но было положено, чтобы оперативник отправлялся с запасным комплектом, и в качестве такового была избрана вот такая неполноценная личность. Маска, документы и прочее, что составляло личность Фам Йонга, растаяла в огне небольшого костра вместе с костюмом, а из пакета появился Дик Нолти. 25 лет, бывший военнослужащий, ныне безработный, социальной страховки нет, водительские права просрочены, паспорт выдан LAPD. Модификация лица заняла почти 10 таких нужных минут, но поспешать стоило медленно. За счет изменений в одежде он стал зрительно чуть ниже и уже в плечах, сменёт цвет волос и глаз. Через 15 минут из неприметного подвала появился сутулый мужчина и неторопливой походкой направился по улице. Полицейские с скрытые в уличных фонарях, успешно идентифицировали личность. Реально вот уже месяц пребывающую на небесах и спокойно продолжили щелкать своими электронными мозгами. От дика Нолти слегка попахивало ртутным дождем, и поэтому никто не удивлялся ни остекленевшему взгляду, ни тяжелой шаркающей походке. Приход у дождя красивые и долгие Да вот только и откат такой, что жить не хочется. Так никому не нужный гражданин прошел по дуге вдоль границы с Верхним городом до заслона, на котором вопреки обычному порядку суетилось аж десяток солдат в полной боевой плюс два боевых робота класса Defender и тяжелый БТР. Соваться через пост было все равно бессмысленно. Поэтому Нолти поднялся на самый верхний этаж здания, отстоявшего довольно далеко от поста и доставы из кармана куртки крошечный монокуляр, стал внимательно осматривать крыши прилегавших к стене домов. Через некоторое время его старания были вознаграждены. Два тонких троса связывали запретную часть города с благопристойной с пятого на четвертый этаж оттуда и точно так же в обратную сторону достаточно было прицепиться к небольшому ролику скользящему по тросу и через минуту ты уже на нужной стороне на инструктаже об этом почти официальном контрабандном канале с усмешкой рассказывал офицер-планировщик как о курьёзе полицейской системы Демсоюза Время от времени над стеной бесшумно пролетал выкрашенный темной краской контейнер. Белый перевел объектив ниже и у крайнего подъезда обнаружил троих людей, похожих на примитивный заслон. Он сумел подойти совсем близко, когда один из дежуривших у подъезда охранников лениво окликнул его: "Эй, мужик, чего надо?" В ответ он пошатнулся и поднял мутный взгляд на охранников. Мужики, трава нужна, а то скопычуй совсем. Бабло есть. Он снова пошатнулся и едва не упал, сумев каким-то чудом сохранить равновесие, вынул из кармана ворох мятых купюр. Вот. Охранники быстро переглянулись, и, видимо, старший отдал тихую команду двум из них, которые подхватили белого под руки и втащили в подъезд. Сейчас все будет и травка, и девочки. Через секунду в подъезде раздались непонятные шорохи и короткий всхлип, затем тихий шёпот. Ск бабла! суй в карманы, скорее, пока не засёк. Крысятничество следовало пресечь в корне, и поэтому старший решительно распахнул дверь. Последнее, что он увидел в жизни, был летящий на него пол. Быстро, но тихо, белый, подталкивая впереди себя оглушенного охранника, поднялся на верхние этажи и прислушался. Из за одной из дверей явственно слышался тихий шорох и приглушенные голоса, затем что-то уронили, и два человека стали лениво переругиваться. «Стучи!» Я не знаю пароль", промычал охранник. Белли вдавил ствол автомата в спину. "Ну, Бенни, Ахмед, откройте!" заверещал охранник и замолотил в дверь. Через несколько секунд дверь со словами "Ну чего тебе, придурок?" распахнулась. Металлический цилиндрик тихо звякнул и выброшенный мощной пружиной дротик воткнулся точно в раскрытый рот. Белый развернул метатель и приставив его к подбородку охранника, еще раз нажал на кнопку. Ворочивший ящики в углу мужчина успел только поднять глаза. Как в его голове образовалась еще одна дырка от стального стержня. Перевалочная база была устроена с размахом. В трех комнатах, когда-то достаточно респектабельного жилья располагался склад, а в четвертой, собственно, сам транспортер. Закрепленный в массивной конструкции трос уходил с снижением на другую сторону, где располагался приемный узел. Контейнер, в котором груз преодолевал 200-метровое расстояние, мог при желании вместить человека даже более солидной комплекции, чем Белый. Несмотря на это, Белый оторвал от ящика один из роликов, собрав импровизированную подвеску, зацепил ролик за трос и решительно оттолкнулся от стены. Он, разумеется, не знал, какая встреча его ждет на том конце переправы. Но предполагая наличие даже самой примитивной сигнализации, имел все основания думать, что встреча эта будет жаркой. Несмотря на плохие ожидания, комната, в которой находился конец тросса, была пуста. Белый мягко спружинил, погасив немалую скорость, отцепился и прислушался. Вроде все было тихо. Достав из кармана рюкзака небольшой предмет, похожий на кастет, и аккуратно, чтобы не порезаться, вытащил из скрытой внутри катушки кончик тончайшей нити, удерживая маленькую кнопку на лебедке. Клей, который смачивал нить, намертво приклеивал ее к любой поверхности. В данном случае это был массивный крюк, за какой-то надобностью вмурованный в стену. С тихим жужжанием лебедка опустила белого на асфальт. Он сдвинул защитную пластину и нажал клавишу под ней. Электрический импульс, запасенный лебедкой при спуске, ушел по нити вверх и мгновенно превратил клей в порошок, а моторчик снова смотал освобожденную нить на лебедку. Поплутав некоторое время по темным переулкам, вышел ко вполне респектабельному Олимпийскому бульвару. Почему он не стал исполнять последнее распоряжение куратора операции и не направился ни к порту, ни к кассам космофлота, где находилась одна из точек эвакуации, наверное, и сам не смог бы сказать. Но в ситуации, когда все пошло кувырком, Последнее слово всегда оставалось за конкретным исполнителем. Белый не знал, да и не мог знать, что судно, на котором находился его аварийный контакт, уже блокировано военной полицией, а тысячи сотрудников силовых служб и военнослужащих взяли в плотное кольцо все места, из которых можно было покинуть город. Ничего этого он не знал, но здравый смысл подсказывал, что ищют его серьезно. Количество беспилотников, баражирующих над городом, увеличилось чуть не втрое, а патрули были усилены людьми и техникой, с оборудованием и оружием, как к у ближайшего мусорного бака пришлось расстаться потому что надеяться на то, что оружие даже пластиковое не засекут многочисленные детекторы, было просто глупо. Увидев вывеску супермаркета, Белый смешался с праздной толпой и постепенно, прикупая в различных отделах одежду, сменил гардероб. Теперь он уже почти не напоминал полубомжа, а был скорее похож на небогатого клерка. В небольшом кафе перекусил и послушал душераздирающий репортаж о неожиданном ремонте канализационной сети и беспорядках в карантинных частях города, где шли повальные обыски и аресты. С чего бы это вдруг городское руководство решило на ночь глядя навести порядок в трущобах? обозреватель телеканала не знал и сильно расстраивался по этому поводу. А причина всех выпавших на долю жителей нижнего города проблем спокойно попивал кофе и прикидывал различные варианты. Естественно, был очень велик соблазн залечь в какую нибудь дыру именно там, за стеной. Но у него был план получше. Собственно, не план, а так, соображение, даже там, где ничего нельзя находятся люди или целые сообщества, которым все можно, так сказать, первые среди равных. Именно здесь, в благопристойной части города, где камер наблюдения, сканеров и прочих так милых полицейскому штучек было едва ли не больше, чем самих людей, Белый и собирался спрятаться, пока не утихнет шум. Ну хоть на пару-тройку дней Но для жизни в верхних слоях атмосферы требовались приличные крылья, роль которых успешно играли деньги. Потолкавшись в толпе на распродаже, он стал счастливым обладателем четырёх пухлых бумажников, от которых тут же избавлялся, просто выбрасывая их под ноги. Естественно, освободив их перед сбросом от наличных Он пересчитал в уме наличность и уже не расслабленной, а вполне целеустремленной походкой дошел до стоянки монорельса. Десять минут дороги, и город вокруг совершенно преобразился. Здесь уже не мелькали военные патрули и не летали между домов полицейские ищейки, дорогие казино и рестораны. Роскошные аэромобили и не менее роскошные женщины. Охрана и контроль здесь, разумеется, тоже были, только все намного, намного деликатнее. Большие деньги не любят назойливого внимания. Даже полицейские функции здесь исполняла одна из крупных частных охранных фирм. В небольшом уютном магазинчике он стал обладателем вечернего комплекта от «Ассанты», модного японского дизайнера. Темные брюки и легкий пиджак из темно синего почти черного шелка сидели на нем, как влитые. И уже рассматривая себя в зеркале, позволил себе слегка рассмеяться, представив Как будет выглядеть начальник финчасти при утверждении данного пункта отчета. Впрочем, он слегка повернулся, ловя свое отражение в тройном зеркале в профиль. Оставлю-ка я его себе. Он благосклонно кивнул портному, подгонявшему костюм, и рассчитавшись, вышел. Также не торопясь, приобрел минимум необходимых аксессуаров, говорящих о человеке больше, чем его документы или личный счет в банке. Оставалась самая трудная часть работы превратить остаток наличных в светлое на этом жизненном отрезке будущее. А поскольку наличными можно было разжиться только в казино, он и направился вone, выбрав заведение покрупнее. Играть он не умел совсем, но у Белого было нечто большее, чем опыт игрока, абсолютная память и умение читать человеческие эмоции по тончайшим проявлениям психомоторики. Рулетка и кости были отметены сразу. Тут нужно быть настоящим колдуном, чтобы предугадать, как ляжет фишка, а вот картам решил присмотреться повнимательнее. Правила были просты как таблица умножения. Теория игр не была его сильным местом, но знал он ее достаточно хорошо, чтобы быстро найти успешные серии. Дело оставалось за тем, чтобы такую серию поймать. Присев за свободный столик, начал понемногу ставить мелкие ставки, чтобы приноровиться к игре и оценить реакции персонала. Пока вроде все было тихо. Карты сдавала молодая черноволосая девушка в красной жилетке, обозначавшей ее статус. Где-то на пять-шесть столов был еще один дежурный крупье, готовый подменить уставшего или потерявшего нить игры сотрудника. Три-четыре камеры над каждым столом плюс обзорные наверняка в этой красивой нашлепке на люстре. Белый рассеянно мазнул взглядом по залу, проигрывая очередную десятку. Ну и охрана, конечно. И тяжеловесы для вида, и профессионалы для дела. Но по-настоящему серьезных бойцов среди них не было. Да и зачем? Выигрышная серия пошла через полчаса и сделала его обладателем почти 40 тысяч. Сразу слегка засуетились охранники и персонал. Едва слышно зажужжали камеры над головой, высматривая следы возможного жульничества со стороны гостя казино. Белый со счастливым выражением лица, сгреб кучу фишек и громко потребовал шампанского. Потом, пока не подошла новая серия, он постепенно проиграл половину денег, все мрачнее и мрачнее. Девушки, прибившиеся к его столу, как только зазвучал марш больших денег, потихоньку растворились в толпе, а охрана успокоилась. В общем-то, напрасно, потому как в следующую серию взяв несколько раз банк Белый рванул почти тысяч. На этом, в принципе, можно и нужно было остановиться, но игравший в казино в первый раз в жизни Белый Неожиданно для себя поймал кураж и, дождавшись новой смены крупье, снял еще один банк. Затем, оглядев усыпанное фишками поле вокруг себя, вздохнул и, проигнорировав призывные женские взгляды, стал спокойно собирать фишки на специальный поднос. Проверив в кассе, что деньги ушли к нему на карточку, мельком глянул на вход, который к его удивлению не был блокирован, то есть он мог просто повернуться и уйти. Но его планы были немного сложнее. Я хотел бы переговорить с хозяином вашего заведения. Слегка удивленный охранник что-то шепнул на и дождавшись ответа, кивнул. Он на месте, сэр. Идите за мной. В сопровождении охранника Белый поднялся на второй этаж, отделанный гораздо лучше, и вошел в обширный кабинет. Из застоявшего в углу стола поднялся невысокий сухощавый мужчина лет пятидесяти в темном костюме с пронзительным взглядом испетно висящих кустистых бровей и смуглым лицом. Присаживайтесь, Дик. Мне передали, что вы хотите меня видеть. Вы не представились, сухо произнёс Белый, садясь в глубокое кожаное кресло. Можешь называть меня Томас. Я хозяин этого заведения. Мужчина улыбнулся и сделал какой-то знак охранникам. Выпьешь? Нет, наверное, Белый вернул улыбку. Вдруг ваши итальянские корни окажутся сильнее американских. Боже, какое чувство юмора! Томас покачал седой головой и принял из рукохранника бокал с тёмной янтарной жидкостью. Лучше будет, если мы поговорим один на один. А ты нахал, Томас прищурился. А что будет, если я просто прикажу спустить тебя в канализацию? Это плохая идея, ухмыльнулся Белый. Денег вам все равно не видать, да и к тому же это совсем непростая задача. Даже так Томас сделал небольшой глоток и глазами отдал команду охранникам. Белый ждал атаку, и как только охранники приблизились на нужное расстояние, он скользнул вниз и перебрасывая себя через кресло, ударил охранников ногами так, что оба тут же осели на пол. Срубив ребром ладони третьего, он подошел к купавшему, креслу поставил его на место и слегка поддернув брюки, снова сел. Так что, будем договариваться, забавно произнес Томас, позвякивая льдинками в стакане. Кого же мне послала судьба? О чем вас не устраивает, Дикнолти? «Дик Нолти простой парень из трущоб, обстреленный, конечно, это да. Но вот охранники у меня совсем не простые. Те двое, которых ты срубил первыми, служили в спецназе. Будь настоящий Нолти хоть в половину так крут, он бы не парился на помойке целых пять лет. Кроме того, твои руки это не руки бомжа и наркомана. Это скорее руки хирурга или палача. И самое главное манеры. Ты уж прости, сынок, но даже прожив на свалке десять лет, за закореново тебе не сойти. Разве что за жителя свалки аристократов. Так что я склонен думать, что ты пришел за моей жизнью. Белый покачал головой. Вовсе нет. Мне нужна сделка по возможности честная. Он достал из кармана карточку и положил на подлокотник Томаса: "Выход из города тихий и безопасный". Томас молчал, размышляя о чем то и попивая из бокала. Потом, словно очнувшись, нагнулся в кресле, пытаясь разглядеть из-за спинки своих охранников. "Ты их не убил?" Абсолютно исключено, твердо произнес Белый. Правда, у тех двоих, что легли первыми завтра в любом случае выходной, возможно, с визитом к врачу, но ничего серьезного». Ладно, Томас снова задумался. Есть один смешной вариант. Есть такая Фейн Зоро, она поет сегодня в казино Ахмеда Заки. Стерва та ещё, трахает полгорода. После концерта вечеринка в ее имени за городом на побережье. И если договоришься с ней, сможешь оттуда добраться до Мексики и дальше. Томас встал и подошел к столу. Где же тот? Ага, вот. Он обернулся к белому, держа в руках небольшой в пол ладони конверт. Спасибо, белый протянул Томасу кредитку. Это оставь себе. Томас отрицательно мотнул головой и сделал отстраняющий жест рукой. Урок, что ты мне преподал, стоит дороже. Тогда последнее желание. Белый спрятал карточку в карман. Пусть ваши выводы относительно моей личности будут вашим секретом хотя бы сутки. Не учи ученого», – проворчал Томас и нажал кнопку селектора. Через несколько секунд в комнату зашла молодая девушка в черной униформе, облегающей ее будто вторая кожа, и не поведя бровью при виде лежащих на полу охранников, вытянулась в струнку, словно солдат по стойке смирно. Анна, мы с моим другом едем к Ахмеду, и если будут спрашивать, Дик работает на меня. Да, босс. Девушка коротко кивнула. И снова замерла черной статуей.